Глава двадцать «Ты в этом уверен, Влад?» Моисеенко внимательно посмотрел на меня, сняв прямоугольные очки с золотой окантовкой. «Потянешь столько всего? Клуб, кафешки, аптеки?» «До них еще рановато», — ответил я. «Мы вдвоем сидели в его кабинете, где нотариус только что поставил подписи, и печати на всех документах, которые сегодня были мне нужны». «Да, но твой отец неплохо с ними справлялся», — улыбнулся мужчина. «И мне кажется, что ты идешь по его стопам. Или я не прав?» «Более чем правы, Борис Михайлович», — кивнул ему. «Но моя работа с рижскими только началась. Пока что родители не вернулись, а я не знаю, с чего и начинать». «Не вернулись», — задумчиво пробормотал он, но, помня мое отношение к данной теме, сразу же ее сменил. «Знаешь, что-то мне подсказывает, что если ты захочешь, то все обязательно получится. Даже городские банды не устояли под напором Ростова». «Понятия не имею, о чем вы». «Да неужели?» — хмыкнул он. «Влад, у меня есть уши и мозги. Впрочем, это не моего ума дело. Пока что мы сотрудничаем вполне гармонично, и мне это нравится. Хотя иногда твои интересы, — он на секунду задумался, — бывают довольно специфичными. Что есть, то есть, Борис Михайлович». «Какой официоз!» — он рассмеялся. «В день нашего знакомства-то был совсем иным». Насколько я помню, обстановка к тому располагала. О, протянул нотариус, более чем. Предпочитаю, не вспоминать, улыбнулся я. Ой, да брось, Влад, он протянул мне документы. Сейчас все это вспоминается со смехом. Да, тогда надо мной тоже смеялись, я забрал бумаги. Ну, тебя никто не просил бегать по улице с красивым голым задом. Борис, шучу, шучу, он рассмеялся и замахал руками. А может, и нет. «Мне-то лучше знать». «Ну да, в морских задницах он разбирается лучше». «Давай к делу», — я пролистал документы. «Здесь то, о чем я просил». «Все в лучшем виде», — кивнул нотариус, скрестив пальцы. «Если Онегин решится подписать, то он получит удвоенную процентную ставку как по клубу, так и по сети кафе. Однако продлится это ровно полгода, после чего он потеряет все права на эти заведения». «Отлично». На моем лице появилась злорадная ухмылка. Он заслужил. «Влад», — Моисеенко напрягся и снова внимательно на меня взглянул. «Не буду таить, мне нравятся сильные мужчины. Но скажи, откуда такая жажда крови? Неужто этот наркоман чем-то тебе так сильно насолил? Онегин? Вот и что мне ему сказать? То, что его брат был убит в подземелье Юдовой, защищая честь семьи, которую Женечка продал со всеми потрохами?» или что этот урод должен был врезаться пьяным в остановку с простыми работниками. И это только то, что мне известно. Сколько еще подобных случаев кроется за спиной Онегина-младшего? «Да, он», — сказал нотариус, — «в нашем городе множество мажоров, папенькиных сынков и прочие шушеры, но ты прицепился именно к нему. Что он натворил?» «Позорит свою семью?» — спокойно ответил я, глядя прямо в глаза нотариусу. И тот вздрогнул от моего взора. Наверное, зрачки вновь стали разноцветными. мне это не видно. Мне он нужен был лишь в качестве подставного лица ровно до того момента, пока я не наберу достаточное количество союзников. Теперь он пойдет в расход, как и любой, кто встанет у меня на пути». Моисеенко нервно сглотнул. «И как? Набрал?» «Почти», — с улыбкой ответил я. «Не волнуйтесь, Борис Михайлович. Вы ведь сами сказали, что мы гармонично сотрудничаем. Вам нечего бояться». «А вот вашим врагам...» Я чуть оскалился и выпустил магию, отчего стол нотариуса слегка затрясся. «Стоит нас опасаться». «Благодарю», — выдохнул он и откинулся на спинку кожаного кресла. По бледному лбу скатились капельки пота. «Только прошу об одном. Не стоит так себя вести в моем присутствии. Сам понимаешь, человек я старый, сердце слабенькое». Он оттянул галстук и глубоко вздохнул, после чего нажал на кнопку вызова. Сережа, будь добр, водички и лекарства?» «Сию секунду, Борис Михайлович». И уже через пару мгновений в двери чуть ли не ворвался высокий стройный брюнет в строгом костюме. На подносе, что он нёс, стоял стакан и графин с водой, а также несколько разноцветных таблеток на блюдечке. Поставив все на стол перед начальником и наполнив стакан, протянул лекарство боссу. На меня же бросил весьма недовольный взгляд. «Спасибо, Сережа, выдохнул Моисеенко и выпил всё залпом. «И не злись на нашего юного друга. Он не знал о моей слабости». «Слабости?» — я удивленно поднял брови. «Да», — мрачно ответил он. «Видишь ли, Влад, проблема в том, что я полная противоположность Ариста». «То есть?» «А то и есть», — он наконец-то заговорил более уверенно. «Не хотел афишировать, но, видимо, придется, раз мы так часто видимся. У вас магия, а у меня на нее, так сказать, жуткая аллергия». «И вот», — раскинул руки, — к чему она приводит, если не выпить лекарства заранее. «Ого!» — я с интересом смотрел на собеседника. «И такое есть!» «Увы!» — вздохнул он. «Борис Михайлович», — я похлопал бумагами по ладони, — «если позволите, то я бы хотел исследовать вашу своеобразную аллергию. Возможно, у меня получится ее полностью побороть. Или же воспроизвести ее в лабораторных условиях», — ехидно подметил он. Любой антидот создается из самого вируса, согласился я. Так что да, вы правы, придется все сгенерировать вживую. Хм, нотариус задумался. Занятная идея, я подумаю. Хорошо, улыбнулся я и хотел было встать, но решил еще кое-что прояснить, чтобы закрепить наши дружеские отношения. Поэтому повернулся к секретарю. Сергей с улыбкой обратился к нему, но от этого парень лишь напрягся. Хотел попросить вас о небольшой услуге. «Если вдруг вы узнаете или почувствуете, что вашему боссу угрожает опасность, то звоните напрямую мне. Телефон есть у Бориса Михайловича». Стоило мне это произнести, как они оба ошарашенно уставились на меня. Однако после моих слов отношение парня ко мне заметно улучшилось. «Я вас понял, господин Ростов», — кивнул секретарь. Поднявшись, поклонился Моисеенко. «Надеюсь, Влад, что с Онегиным не возникнет проблем», — произнес он, протянув мне руку на прощание. Вряд ли. Я ответил на рукопожатие. А даже если и так, то я умею их решать. «Инга, приветствую!» Я вошел в ресторан с широкой дружелюбной улыбкой. «Владислав, Влад!» Смутилась она, стоя у дверей. «Мы заждались». В зале уже сидели гости, а персонал суетился за своими рабочими местами. «Все ж бизнес-ланч, офисный планктон желает покушать-с». «Все будет нормально». Кивнул я и направился к служебному коридору. «Ты лучше скажи, у вас найдется лишняя форма?» «Да-да-да». Женщина в блузке с расстегнутыми верхними пуговицами уже шла впереди и вела к раздевалке. «Мы все подготовили, вот только не нашлось шапочки. Но зато есть бандана. Вы... Ты же не против?» «Наоборот, рад этому. Не люблю эти пипетки стрёмные». Она остановилась около двери и внимательно на меня посмотрела. «Влад, я не могу взять в толк. Ты говоришь с такой уверенностью, будто работал на кухне». «Или ты всегда так говоришь?» «И то, и то!» Я снова расплылся в улыбке и вошел в маленькую комнатку, где быстренько переоделся в черно-красную форму, которую мне протянула Инга. После чего она провела меня на суши-бар, расположенный напротив входной двери. «Что ж, удачи, босс!» Игриво улыбалась она и направилась по своим делам. Я же осмотрелся. Небольшой продолговатый закуток, несколько холодильных столов, где хранились заготовки. По крайней мере, я надеялся, что они там хранятся. Иначе будет совсем плохо. Доски, ножи, все как полагается. Оставалось только начать. «Эй, привет!» — радостно помахал рукой парнишка у бара, что примыкал к моей вотчине и был разделен лишь небольшим перешейком, где стояли стаканы и чашки. «Новенький! Ну, почти!» — усмехнулся я. «Сергей!» — невысокий светловолосый парнишка чуть склонился над стойкой и протянул мне руку. «Влад», — я пожал его небольшую на твердую ладонь, — «сегодня буду на суши». «О, я люблю суши», — протянул тот и задорно подмигнул. «Думаю, сработаемся». «Вполне», — рассмеялся я. «Еще один Сережа. Может, он тоже того?» «Успокойся. Не обязательно же всем Сергеям быть геями». «Ну да, ну да. Пидорасы встречаются и с другими именами». Прошло несколько часов. За это время я вспомнил, каково это — готовить на заказ. И получалось-то вполне себе прилично. Более того, парочка официанток бросали на меня заинтересованные взгляды, да еще и нахваливали скорость и качество. Так что мне легко удалось стать своим в их компании, хотя все прекрасно понимали, что я босс, и лучше не идти со мной на конфликт. Ну, почти все знали об этом. «Эх, руки-то помнят», — с усмешкой произнес я, когда отдал очередной сет и подошел к разделяющей нас с барменом стойке. «В смысле?» – удивленно спросил он. «Ты бросал, что ли?» «Ну да», – кивнул в ответ. «Пришлось ненадолго забросить». «И что думаешь?» Серега разлил чай из маленького чайника в такие же миниатюрные чашечки. Чай чуть запенился, источая приятный хмельной аромат. «Останешься у нас?» «Игорь, наверное, больше не явится, хотя босс говорил, что все будет норм». Мы слегка чокнулись чашечками и выпили. Тогда бармен продолжил, выдохнув. «Вот только что-то не верю я этим обещаниям». «Онегин — ублюдок, конечно, но и фар, или как там его, вообще не появляется». Я хмыкнул, понимая, что бармен до сих пор не в курсе, кто перед ним. «А должен? Он же личность знаменитая, постоянно в разъездах и занят, как вол. И что, разок можно было бы и проверить, как его компаньон работает. Женя постоянно бухает здесь, тратит столько, сколько мы в субботний вечер получаем». «То есть, до хрена? Это еще мягко сказано». В этот момент с другой стороны бара появилась официантка, что сегодня была старшей на месте, и, увидев наш чайник, шикнула моему собеседнику. «Серёж!» — но тот не обратил внимания. «Сергей!» «Ась!» — он обернулся. «Что такое?» Девушка лишь мотнула головой, отзывая того в уединённый уголок. Бармен подчинился, пропав всего на несколько секунд. Я уже начал готовить новый заказ, когда он вернулся с несколько обескураженным видом. Более того, он даже побледнел. Влад. «Дислав!» «Ой, да брось!» — рассмеялся я, смотря на своего недавнего собутыльника. «Чего так напрягся?» «Я... простите, я просто сегодня из отпуска вернулся. Не знал, что господин Фар...» «Господин Фар передает, что ты уволен». «Как?» Казалось, что он стал белым, как мел. ха, -ха Прости, Серега!» — рассмеялся я. «Не мог удержаться. Тупая шутка, знаю. Но думаю, ты меня поймешь». «Шутка?» — пробормотал он. «Так я работаю?» «Ну да, все нормально», — я добродушно улыбнулся ему. «Ты же не напиваешься к концу смены?» «Конечно, нет», — сразу же выпалил тот. «Ну и отлично, значит, все нормально. Поверь, сейчас хватает других проблем. А ваша работа, ну, это ваша работа. Мне и Фару важно, чтобы все было в рамках приличий. А житейские мелочи, так без них никуда». «Да?» — выдохнул бармен и заметно расслабился, облокотившись о стойку. «А вы... вот чего начинаешь? Нормально же общались!» Я подошел к нему и кивнул на чайник. Серега тут же разлил по чашечкам еще. «Можно на ты, я ж не монстр какой-то. Скажу прямо, мне очень важно, чтобы здесь, да и в других наших заведениях был сплоченный коллектив. Да, субординация обязательна, но пользоваться служебным положением я не буду и никому другому не позволю. Собственно, поэтому я здесь, чтобы еще разок поговорить с Женей». Он не приходит один. — заметил Серега. — Тем веселее, — хмыкнул в ответ. — Жаль только гостей это может отпугнуть. Поэтому подготовить заранее чего-нибудь интересного за счет заведения. — Без проблем, — кивнул он. — Собираешься разнести здесь все? — Да ну ты с ума сошел, что ли. Мне ж потом самому придется все заново покупать. Постараюсь максимально чисто сработать. Парень подозрительно прищурился, но промолчал. Видимо, он верил, что я справлюсь с толпой пьяниц. Впрочем, это могло быть правдой, если бы среди них были опытные бойцы или маги. А та шантропа, с которой я планировал встретиться, ничем особым не выделялась. В этот момент послышался звон колокольчиков, а следом пьяный женский смех. В кафе ввалилась толпа из десяти человек во главе с моим любимым Онегиным. «Что ж», — пробормотал Серега, — «одной бутылкой за счет заведения здесь явно не обойтись».